Страбон. 64-63 годы до новой эры, 23-24 годы новой эры. Древнегреческий историк и географ. Много путешествовал. Автор географии, 17 книг, являющиеся итогом географических знаний античности. и исторических записок до нас не дошли. Географии представляет собой сокровищницу сведений по древней географии. Страбон родился в 64-м, 63-м году до новой эры, в Амассии, расположенной в 100 километрах от южного берега Черного моря, на дороге, ведущей к Средиземноморью. Именно здесь Перебравшись с острова Крит, поселились родители Страбона. Об отце писатель не сообщает ни слова, зато с удивительной охотой распространяется о родственниках со стороны матери, может быть, только для того, чтобы лишний раз подчеркнуть знатность своего рода. Воспитывали его так, как было принято в богатых и знатных семьях. Отдавали в руки частных учителей. Очевидно, они и в самом деле сыграли в жизни Страбона немалую роль, если он счел нужным специально упомянуть о них в географии. И еще один человек повлиял на будущего географа. Философ Зенон, живший за два века до Страбона. Наш Зенон, так любовно именует он в своей книге этого основателя школы стоиков. Как истинный стоик, Страбон вел размеренную и разумную жизнь, не позволяя страстям вырываться наружу, заводил друзей, избегал наживать врагов, был осторожен в словах и поступках, и, как настоящий стоик, не участвовал в политической деятельности, предпочитая наблюдать за событиями со стороны. А видеть ему довелось многое. Юношей Страбон отправился в Рим, много путешествовал по Италии, Египту, не раз возвращался на родину. Чем занимался он все эти годы, неясно. Известно лишь одно — он смотрел, размышлял, записывал. Природа не наделила его ярким талантом писателя, способностью к оригинальному мышлению. Его сила была в другом. скрупулезности, в умении собирать и обобщать факты, во всесторонней образованности во всем том, что греки называли энциклопедичностью. И Страбон отдает на суть читателей исторические записки в 43 книгах. Позднее Страбон решил запечатлеть грандиозную картину известного в ту пору «Круга земель» и подробно, с максимальной полнотой, рассказать о всех его частях. Но готовился к такой книге он, по сути, всю жизнь. Он много странствовал по свету, ибо при всем уважении к чужим мыслям и сведениям, он, если представлялась возможность, старался довериться собственным глазам. В эпоху Страбона По бесчисленным дорогам двигались колесницы, повозки, крестьянские телеги, скакали всадники, брели мулы и ослы. Дороги тщательно планировались. Их покрывали гравием или мастили, снабжали кюветами. Основная магистраль вела из Британии через всю Европу в Илирию, на Балканах, затем в Малую Азию, Сирию. до Индийского океана. Другой путь шел из Кадиса через Пиренеи, Галию и Юрские горы к Виндобоне, Вене. 90 тысяч километров главных и 150-200 тысяч километров второстепенных трасс. Вот что оставили римляне в наследство средневековой Европе и Византии. Не государственными обязанностями, Страбон мог беззаботно удовлетворять свою любознательность. Если ночь настигала его в пути, он клал на землю матрас, на него подстилку и укрывался плащом. В оживленных торговых местечках, на курортах, путников ждали удобные, хотя и дорогие гостиницы, Обычные постоялые дворы не отличались ни чистотой, ни комфортом. Однако цену рекламе знали уже тогда. Кто устоял бы перед таким заманчивым объявлением? Здесь Меркурий обещает выгоду, Аполлон — здоровье. Септемен — хороший прием со столом. Кто войдет сюда, будет чувствовать себя превосходно. В 44 году до новой эры молодой провинциал достиг Рима. В тот год заговорщики убили Гая Юлия Цезаря. Во взбудораженном Риме Страбон завязывает полезные знакомства, посещает знатные дома, изучает город. Конечно же, он обращает внимание на необычный столб, воздвигнутый на форуме, Юрий Цезарь решил измерить всю его территорию. Этим занимался по его настоянию астроном Сюзиген, пригласивший из Египта специальных землемеров. Дороги были снабжены указателями, каменными столбами, обозначавшими расстояние в милях. Римская миля 1480 метров от Римского форума. Мероприятие завершилось уже после гибели Юлия Цезаря и оказалось полезным не только для администрации. С конца первого века до новой эры странствовать стало намного удобнее. Именно тогда туризм делается привычным и модным. Особое бюро предоставляли желающим указатели, справочники, путеводители. По ним легко было определить маршрут, места, где есть гостиницы, расстояние и стоимость поездки. Географические карты не вывешивались. Ими успешно заменяли стенную роспись. Одна из таких карт украшала стену римского дворца. Походные справочники приобретали иногда довольно изысканную, хотя и неожиданную форму, например, Серебряного сосуда, на котором обозначен маршрут от Гадеса, Кадиса, на юге Испании, до Рима, с указанием всех промежуточных станций и расстояний между ними. Италию Страбон изучил основательно, и не только по путеводителю, он читал и научные сочинения, и переплы, которых описывались берега различных морей, и предназначенные для мореходов гавани, похожие на нынешние лоции. Не пренебрегал он и распространенными в ту пору произведениями особого жанра рассказами путешественников, которые, по замечанию одного из исследователей, были оборотной стороной географии. Среди фантастических вымыслов Страбон старался отыскать зерна истины. Для этого приходилось сравнивать, сопоставлять известия разных авторов, а еще лучше проверять самому. И Страбон путешествовал. Один и в сопровождении друзей, которыми обзавелся время, среди них полководец Публий Сервилий, историк Феофан Митиленской, сопровождавший в походах Помпея, будущий префект Египта Юлий Галлий, возможно, поэт Гораций. Страбон не знал еще, чему посвятить себя, но уже тогда тщательно собирал все, что относится к истории и географии. Руины говорили ему о многом. Он заметит позднее. Находятся охотники посещать эти и другие места, потому что люди страстно желают видеть хотя бы следы столь славных деяний, подобно тому, как они любят посещать гробницы знаменитых людей. Страбон будет странствовать всю жизнь. Он обойдет и изъездит Каппадокию и Фригию в Малой Азии, побывает в горах Тавра у подножия Кавказа, на берегах Ионии в Эфисе, на Кекланских островах, в Каринфе. Обо всех этих местах он столь же подробно повествует, как и других, добавляя лишь одну фразу «Когда я там находился...» Страбон флегматично перечисляет все реки, заливы, горы, приводит цифры, столько-то стадиев от того места до этого. Единственным городом, который не вызвал у него печальных размышлений, судя по всему, был Коринф. Коринф город необычной судьбы. Среди самых знаменитых греческих полисов он единственный, подобно Фениксу, возродился из пепла и пережил новый рассвет.